Глава двадцатая Илан и Хлоя устроились в глубине огромной дорогущей машины, способной взять на борт восемь или девять человек. Вержиль Гадес сидел рядом с водителем. На столике между удобными креслами стояли бутылочки воды, соки и легкие закуски. — Угощайтесь, прошу вас, — сказал Гадес. — Дорога будет долгой. — Мы не голодны, — ответил Илан. «Лучше скажите, где другие игроки?» «В пути. Едут в разных машинах. Те, кто быстрее справился с отборочными испытаниями, уже на месте. Одна участница прибыла сегодня утром, в первой тройке». «Участница? Значит, Наоми Фе в игре?» — встрепенулась Хлоя. «Лица и личности других кандидатов вы узнаете только завтра утром» когда игра стартует. Сейчас никто никого не знает. Мы не должны допустить ни малейшей утечки и намерены как можно дольше хранить все в тайне. Куда именно мы едем? — резким сухим тоном спросил Иван. Он все еще бешено злился на Гадеса. Тот ответил, набирая сообщение в телефоне. — Проявите терпение. Место весьма оригинальное и идеально подходит для нашей игры. «Есть небольшая проблема с отоплением, но ее очень быстро решат. Если хотите кому-то позвонить, сделайте это сейчас. Потом я заберу телефоны. С вашего согласия, разумеется. Никто не должен знать, где будет проходить игра. Оружие тоже придется отдать». Хлоя наклонилась и протянула Гадессу мобильник. «Я не возражаю. Вам действительно некого предупреждать». — Нет. Но вы ведь уже это знаете, правда? Хлоя поудобнее устроилась в кресле и взяла себе бутылку Кока-Колы. Илан несколько минут молча смотрел на нее, потом попросил водителя остановиться, вышел, набрал номер своего патрона и сказал, что серьезно загребовал и на работу сможет выйти только через неделю. Илан уже год работал на АЗС и практически никогда не брал отгулов, да и в отпуск не ходил. «Образцовый и исполнительный служащий». Начальник Илана проглотил его ложь и даже пожелал скорейшего выздоровления. Он вернулся в машину и нехотя протянул телефон Гадесу. «Как только игра закончится, вам все вернут, само собой разумеется. Отдайте револьвер». «Если не возражаете, пусть пока будет у меня». «Сожалею, но вынужден настаивать». Вопрос безопасности. Еще есть время повернуть назад. Хлоя буравила Илана взглядом, и он сдался. Седовласый разложил сотовые телефоны по конвертам с номерами 7 и 8, а револьвер убрал в бардачок. Достал два листка бумаги и протянул молодым людям. На каждом крупными буквами был написан один и тот же текст. Правило номер один: Что бы ни произошло, Что бы вам не пришлось пережить, это не реальность. Это игра. Это реально, но реальностью не является. Едким тоном поинтересовался Илан. А как же понять, что является игрой, а что нет? Это самое интересное. Два других принципа вы узнаете позже. Выучите их наизусть. Они помогут во всем разобраться. А теперь советую отдохнуть. Путь, как я уже говорил, не близкий, а вам нужно успокоиться. Он включил автомагнитолу, и из колонок полилась классическая музыка. Звуки рояля слегка расслабили Илана, он прислонился затылком к подголовнику и закрыл глаза. Все тело ныло, руки и ноги подергивались. Последние часы по вине паранойи стали кошмаром его — Зная я об этом правиле номер один заранее, — прошептал он, — не умирал бы от страху. — Я ведь мог совершить непоправимое, Хлоя. У меня было при себе заряженное оружие. Понимаешь, что это значит? Молодая женщина придвинулась ближе и положила голову ему на плечо. — Ничего ужасного не случилось. И это главное. Я рада, что ты здесь. Без тебя все было бы иначе. «Праздник может испортить только Фея, но тут уж ничего не поделаешь». Илан не ответил и даже не шевельнулся, почувствовав, что Хлоя волнует только игра, а он для нее не более чем инструмент, средство достижения цели. Была ли она хоть на гран искренне, когда говорила, что рада его присутствию? Он ничего не понимал и решил не поддаваться чувствам, чтобы сохранить ясную голову для игры. «Если один из нас выиграет, разделим деньги поровну?» Едва слышно спросила Хлоя. Илан резко отстранился. «Ну, началось. Деньги. Всегда только деньги. Для тебя нет ничего важнее денег. Я прав?» «Ошибаешься. Я просто хочу договориться на берегу и больше к этому не возвращаться». «Что ты предлагаешь?» «Мы команда. Если да...» Поделим деньги. — Ладно, поделим. По сто пятьдесят тысяч на рыло. Вопрос решен. Хлоя неожиданно поцеловала его в губы. — Считай это залогом моего обещания, — сказала она и отвернулась к окну. — Ну да. Обещание. Илан поймал в зеркале взгляд Гадеса. Тот не сводил с него глаз, и в этом было что-то неприятное, раздражающее. Молодой человек сконцентрировался на дороге и задумался. То, как легко и быстро он согласился на отъезд, свидетельствовало об отсутствии у него привязанностей и обязательств. Он не помнил, когда в последний раз виделся со своими дедями, тетками и другими родственниками. У него нет собаки или золотой рыбки, так что даже кормить никого не нужно. Если он сдохнет, ни одна живая душа не будет его оплакивать, как и Хлоя. Илан так и не согрелся, хотя в машине было тепло, но тихая музыка и монотонные урчания двигателя сделали свое дело. Он задремал, а когда проснулся, уже стемнело. На часах было 18.00, они ехали 7 часов. Хлоя спала, положив под голову свернутую куртку. Фары высвечивали белую, идущую под уклон ленту шоссе. Крупные хлопья снега затрудняли видимость, и водитель не выключал дворники. Илан прислонился лбом к стеклу. Он ничего не мог разглядеть сквозь мрак, но догадывался, что они уже в горах. «В какую богом забытую дыру их везут?» Он наклонился вперед и спросил. «Скоро мы будем на месте?» Гадес обернулся. Его лицо в тусклом свете потолочной лампочки выглядело мертвенно-бледным. Лоб прорезали глубокие морщины. На вид этому человеку было лет шестьдесят, и Илан спросил себя, как такому пожилому господину пришла в голову мысль организовать подобную игру? Каковы его истинные мотивы? На кого он в действительности работает? Осталось километров сорок. После Гренобля погода резко ухудшилась. Ветер дует со скоростью сто километров в час. Гидрометцентр заявляет, что ненастья затянется на неделю, не меньше. Гренобль. Значит, они и в Альпах? Иланд вспомнил готические романы, которыми увлекался в юности. Буря, горы, загадочные события, наводящие ужас даже под одеялом. Все элементы как по заказу. Он взглянул на просыпающуюся Хлоя. Девушка потянулась, огляделась и накрылась курткой, словно тоже замерзла. Губы у нее были совсем бледные. Машина сделала несколько виражей по серпантину, и впереди неожиданно возникли огни задних фар какого-то автомобиля. Посреди дороги стоял человек и размахивал мощным фонарем. Судя по всему, его машина забуксовала съехала на обочину, ударилась о склон горы и опрокинулась в кювет. «Авария! Этого только не хватало!» — буркнул Илан. Гадес кивнул водителю, тот мягко затормозил, но двигатель заглушать не стал. Организатор игры поднял воротник, накинул капюшон, надел перчатки. Вышел и побежал, сгибаясь под порывами ветра. Хлоя вглядывалась в темноту, пытаясь понять, что происходит. «Может, это машина с другими участниками?» Из пострадавшего автомобиля выбрался второй мужчина и присоединился к своему товарищу Игадесу. «Смотри, кажется, у них на заднем сиденье еще кто-то есть», — сказал Илан, наклоняясь вперед. Хлоя прищурилась и вдруг воскликнула. «Черт!» «Ты видел, что написано на спине у одного из тех типов?» «Полиция!» Илан инстинктивным движением вцепился в кресло, но сразу расслабился. «Легавая здесь не из-за него. Он ведь никого не убивал. Все это игра!» Гадес что-то горячо обсуждал с высокими незнакомцами. Те бурно жестикулировали. «Беседуют на повышенных тонах», — заметила Хлоя. «Интересно, о чем?» Может, рассказывают анекдоты? Например, чем снеговик отличается от снежной бабы? Чем? Снеговик состоит из двух комов. Не смешно. Гадес наконец вернулся и стал в проходе. Начал стряхивать с себя снег. Очки у него запотели, он снял их, чтобы протереть. И Илан заметил, какие голубые у него глаза. Возникла проблема. — сказал Гадес, обращаясь к водителю и пассажирам. — Какого рода? — Они не могут вытащить машину, так что нам придется оказать гостеприимство трём бедолагам. — Почему бы не вызвать спасателей или техпомощь? — спросила Хлоя. — Телефонные линии не работают из-за снегопада, а место, куда они ехали, находится всего в 30 километрах от нашего полигона, — объяснил Гадес и дал распоряжение водителю. «Высадите нас, потом доставите их, если позволит погода». «Решим по обстоятельствам». Водитель кивнул. Полицейские подошли к своей машине, выключили фары и погасили фонари. «Сразу видно, что легавая», — сдавленным от страха голосом шепнула Хлоя. «Кого они перевозят? Преступника?» «Наверное. Опасаться нечего, он будет в наручниках. Надеюсь, что так». В любом случае ни слова о револьвере в бардачке, иначе возникнут проблемы. Годес снова выскочил из машины, а Хлоя прижалась к Илану. Не везет так не везет. Теперь еще и преступников попутчики заполучили. Она бросила взгляд на бардачок. Что ей говорить? И телефоны у нас отобрали. Так что узнать, сказал Годес правду насчет оборванных проводов или соврал, мы не можем. «Мы по-прежнему внутри игры, Хлоя». Илан удовлетворенно улыбнулся и понизил голос. «И легавы, и преступник. Это инсценировка. Смотри, как странно. Этих типов трое, и свободных мест в машине три». Хлоя задумалась. «Ты во всем видишь совпадение. А что, если они и правда попали в аварию? Кто мог знать, что начнется снегопад?» «Наверняка был еще один сценарий для другой погоды. В конце концов, какая разница? Разве не ты говорила, что паранойя вездесуща?» Илан торжествующе ткнул пальцем в листок бумаги. «Правило номер один. Что бы ни произошло, что бы вам ни пришлось пережить, это не реальность. Это игра». В салоне наступила тишина. Водитель выключил музыку и внимательно, с некоторой тревогой, вглядывался в происходящее на дороге. «Ну, не знаю», — шепнула Хлоя. «Могли ведь и настоящие полицейские оказаться в снегопад на дороге, с уголовником на борту». Илан сощурился, глядя, как двое мужчин ведут к их машине третьего, светя себе фонарем. «Думаю, мы скоро это узнаем».